триста сорок в о с м июль п я т Ценим мысль породившую решение. Велик коэффициент полезного действия такой мысли. Пархающие м о т ы л ь к и мысли ничего не приносящих цены не имеют. Цени монолит м мысли, нераздробленной, п р и в х о д я щ и м и сторонними примесями. Трудно сохранить монолитность мышления при хаотических или антагонистических пространственных токах. И ч г ё бы то ни стоило, но м о н о л и т н о с т ь мышление н е о б х о д и м а Антиподом его будет неуравновешенное мышление психически ненормальных людей. Контроль над мыслью предполагает удержание ее в определенном русле, в отличие от своевольных беспорядочных скачков ее с одного предмета на другой. Привычку к стройному течению мыслей можно вырабатывать сознательно. Это будет противоположением рефлекторности лун. Часто не воля руководит мыслью, а с в о е й в о л е то есть распущенность м ы ш л е н и Часто замечали его р а з г о в о р е с собеседником, как мысли его разбегались от основного направления в разные стороны и совершенно отклоняясь от темы. Очень и н т е р е с н о наблюдать в людях эти ужимки необузданного мышления. Мыслью надо научиться владеть, иначе придется стать безвольным рабом неупорядоченных мыслей. Труд тем и полезен, что требует сосредоточения, особенно умственной. Конечно, все дело в умении и навыке сосредотачивать мысль волевым приказом. Это м надо утвердить себя прочно. Магнетизм мысли велик. Каждый притягивает к себе другие, но посозвучию и в свою очередь притягивается ими. Многие мысли, вторгающиеся в сознание страны, следует просто гнать за их ненадобностью и никчемностью. Но есть сфера мыслей т е м н ы х ядовитых и вредоносных, и их надо избегать, как страшную заразу, а они губительные и разлагающие действуют на психику. Не боятся люди пагубности от темненного мышления, а оно хуже болезни. От болезни можно вылечиться. Но мысль тьмы не оставит человека, пока не побеждена. Забота о мысли является п е р в е й ш е й обязанностью человека.